Глава третья Нейросеть Свет зажегся, и мигнув, так же внезапно погас. Я стоял, не зная, что делать, но через несколько секунд загорелась слабая подсветка, похоже, что это аварийный режим работы, а значит, с комплексом что-то не так. Внимание персонала! Убежище пострадало в результате землетрясения. Просьба покинуть поврежденный сектор и перейти в центр управления. «Питание дверей отключено. Для открытия используйте рычаг в скрытой панели справа от двери. Люк открывается нажатием. Для открывания двери необходимо повернуть рычаг не менее двадцати раз», — проговорил шипящий голос под потолком. «Ну, раз просит открыть дверь вручную, отказываться не буду». Люк подсвечивался и моргал. Нажал на него рукой, и он тут же откинулся в сторону. А в углублении была обычная ручка которую с трудом я смог опустить вниз, и та тут же вернулась в исходное положение. А значит, нужно сделать двадцать таких опусканий. На двадцать пятом разе внутри что-то щелкнуло, и дверь начала отъезжать в сторону, а я осторожно ступил внутрь длинного коридора с горящими желтыми огоньками, освещающими его. На полу мигала красная стрелка. Похоже, меня приглашали проследовать вслед за ней, что я и сделал. Прошел метров десять, Дверь, в которую я вступил, вздрогнула и, дергаясь рывками стала закрываться. Пройдя почти сотню метров по коридору с множеством других дверей, меня вывели к лестнице, которая была расположена за полупрозрачной дверью. Открыть ее пришлось таким же способом, как и предыдущую. Попав на открытую площадку, я увидел еще одну дверь с таким же стеклом в двери и уходящий коридор». Это сколько же тут залов и сколько людей тут может поместиться? Но раздумывать мне не дали. Открывшаяся дверь опять стала закрываться, а стрелка на перилах мигала вниз, и я стал спускаться. Примерно каждые 10 метров попадалась переходная площадка с двумя дверями по сторонам, с такими же коридорами и множеством дверей. Поэтому, спускаясь, я считал, сколько пройду таких площадок. И только на сорок шестой стрелка указала на одну из дверей. Да, тут под землей создан целый город, но вот почему тут никого нет, мне предстоит выяснить. Открыв дверь привычным способом, я опять пошел по коридору и остановился у необычного вида проема. Во-первых, он был массивнее и в виде круга, как сотканные лепестки, а во-вторых, когда я подошел, заработало нормальное освещение и выдвинулась панель с контуром руки. Приложив руку к нарисованному силуэту, ощутил легкий укол и отдернул ее. Через 10 секунд дверь начала открываться, вначале лепестки стали закручиваться по спирали и убираться внутрь. За ней была еще одна круглая дверь метровой толщины из блестящего металла, и она открылась внутрь. Зал был оборудован огромным количеством экранов и сидений, большая часть из которых находилась в чехлах. Создавалось ощущение, что весь комплекс был совершенно новым, и его не успели запустить. Один из терминалов, у которого стояло два кресла со снятыми чехлами, что говорило об их использовании, загорелся, и я увидел лицо девочки-подростка, очень похожее на Рию. «Привет. Если ты смотришь это видео, значит, уже вырос и можешь воспринимать информацию правильно. Если рядом стоит твоя сестра, то есть я, пусть она приложит свою руку к идентификационной панели», — сказала она. Подождав пять минут, она продолжила. «Не знаю, что случилось, но надеюсь, что я жива. Но тогда слушай». Когда стало известно о вторжении интоксикоидов, наш будущий император организовал сбор денег для отправки разведывательных кораблей. Денег было очень много, и уже тогда стали готовить план долгосрочной обороны некоторых систем. Строились военные бункеры, комплексы и производственные линии, которые смогут в будущем помочь человечеству восстановиться после того, как отразят вторжение». Но постепенная информация становилась все более страшной. Когда стало понятно, что вторжение не остановить, часть подготовленных комплексов переориентировали на другие цели. К тому времени новый император придумал несколько планов, как спасти человечество, и один из них будет реализован на этой планете. Для того, чтобы активировать план «Ковчег-2», тебе необходимо сдать промежуточный тест на управление, Исходя из этого, будет принято решение об активации этого комплекса. Основной «Искин» и «Самостанция» находятся в стадии глубокой консервации. Активировать ее можно будет только один раз. Поэтому нужно понять, готов ли ты возглавить этот проект. Прошу, присаживайся в кресло и подключи свою нейросеть к одному из каналов связи. Я сидел и смотрел на застывшее изображение экрана, но не понимал, о чем речь и как подключить то, чего у меня нет. Как я понимаю, ты не можешь подключить нейросеть, или она у тебя отсутствует. Попробуй подключить ручной ИСКИН, но функциональность будет ограниченной. Необходимо будет дождаться расконсервации медицинской капсулы и пройти полную идентификацию. Активация проекта возможна только при соблюдении ряда условий», — проговорила Рия. Включив ИСКИН, проверил подключение к появившейся сети, и тут же мне посыпался перечень запросов. «Введите код идентификации», «Введите порядковый номер первого артикула, укажите код подразделения и звание». Что это означало, я даже не представлял, поэтому просто поставил прочерки везде. В ответ на это мигнул экран, и Рия сказала, «Если требуется активация медицинской капсулы для полной идентификации, приложите свою руку к эндотификационной панели». Приложив руку, я опять почувствовал укол, и голос Рия ответил, «Время расконсервации медицинской капсулы — 30 минут». Пока объясню причины такой процедуры. Это предусмотрено протоколом безопасности. Ты можешь находиться под воздействием псиона, медицинских препаратов, тебя могут принудить к активации проекта. Поэтому предусмотрен только доступ через нейросеть, где все параметры внушения, воздействия и принуждения будут зафиксированы внутренними протоколами твоей системы. Как резервный вариант допускается использование медицинской капсулы. Проект включает в себя огромное количество информации и доступ к другим базам. Сами Искины находятся в спящем режиме глубокой гибернации, и вывести их может только определенный сигнал кода доступа, который должен быть введен правильно только один раз. При попытке запуска Искина без кода или при неверно введенном коде вся база самоуничтожится. Мне ничего не оставалось, как дождаться расконсервации медицинской капсулы и, когда это произошло, раздеться и улечься в нее. Процедуру диагностики я уже один раз проходил и знал основные требования к процедуре. Как только капсула закрылась, я потерял сознание, а очнулся уже немного другим человеком. Перед глазами все мелькало и не могло устаканиться, и внезапно появилась надпись. «Установка нейросети прошла стандартно, до ее полного развертывания 10 дней». Для идентификации на время активации нейросети вам внедрён временный чип, привязанный к вашему новому интеркому». Надпись мне сказала «не так много, как хотелось бы», но когда крышка медицинской капсулы открылась, меня встретила Рия лет десяти. Я от неожиданности даже забыл, что нахожусь перед ней совершенно голый, но тут она мигнула и сказала «Вижу, вы незнакомы с голографическими технологиями, поэтому коротко объясню, что происходит». Я не являюсь человеком, я искусственный интеллект на базе квазиживых микросхем. Неполноценный Искин, так как они имеют ограниченный ресурс жизни, не превышающий нескольких сотен лет. А проект «Ковчег» рассчитан на многие сотни и даже тысячи лет. Пока происходит процесс расконсервации станции и Искинов. Управлять всем буду я, для этого мне даны определенные инструкции. Для начала вам придется пройти несколько тестов, чтобы определить ваши знания и составить специальную программу обучения, пройдя которую вы сможете воспользоваться всеми ресурсами станции. Теперь коротко о самом проекте. Когда стало известно, что человечеству грозит полное уничтожение, среди миллиардов людей были отобраны лучшие. Кто сможет вернуть былое величие человеческой расы и восстановить ее популяцию? На этой станции собраны лучшие, что были у человечества на тот момент – Ученые завершили испытание новых технологий по криогенной заморозке людей и погружению в стазис. Под нами располагаются полтора миллиона человек, замороженных до начала активации проекта. Станция находится в спящем режиме и еще должна была оставаться несколько сотен лет. Но в результате сейсмической активности целостность ее была нарушена, и активация случилась раньше. К тому же вы оказались без внедренной нейросети что сразу создало сложности с вашей идентификацией. Прежде чем разбудить людей, вам придется пройти полный курс вашего обучения, и только после этого проект будет запущен. Сразу после ответа на основной вопрос рядом появился ручной интерком в виде наручных часов с широкой панелью экрана. Это была совершенно новая и явно продвинутая модель, но сложности в управлении я не заметил. Меню было стандартным и я первым делом выбрал обучающую программу с демонстрационным роликом. Интерком имел очень много функций, начиная от возможности подключения любых устройств в пределах разных зон, от нескольких метров до нескольких километров, так и сам по себе имел внушительный самообучающийся искусственный интеллект. Первые пять дней я все свободное время занимался обучением самыми простыми вещами от управления кухонным комбайном до контроля за роботом-уборщиком, которые наводнили этот уровень. Было видно, что процесс пробуждения станции уже запущен, но главный искин еще находится на расконсервации, и именно на пятый день внезапно перед глазами у меня все померкло, и я потерял сознание. Очнулся я в медицинской капсуле, и когда крышка открылась, передо мной стояла голограмма РИИ. «Что случилось?» — спросил я, выбираясь из нее. «Непредвиденная ошибка отторжения нейросети. Сейчас идет обработка данных и анализ их силами резервного искина, которые уже успели расконсервировать. Обнаружена генетическая мутация в вашем организме. Идет поиск решения проблемы и анализ сложившейся ситуации», — сказала голограмма Марии. «Но как такое возможно?» «Анализ ДНК и поиск по базе данных говорит, что вы являетесь прямым потомком последнего императора». По неподтвержденным данным у него была установлена нейросеть древних. Более точная информация содержится в базах основного Искина, и нужно дождаться его расконсервации. «Пока вам необходимо продолжить изучение возможностей вашего Искина, а также всех событий последнего десятилетия заката человеческой цивилизации», сообщила Рия. «Следующие пять дней прошли в тягостном ожидании. Я понимал, что все пошло не по плану, и сейчас не знал, как себя вести». Весь мой небогатый жизненный опыт заключался в поисках оставшихся технологических вещей и раскопках старых городов, не переживших космическую бомбардировку. Да, родители нам дали базовые знания языка, счета, научили, как пользоваться многими предметами, как выжить в пустыне и обращаться с интоксикоидами. Но по сравнению с людьми, жившими тысячи лет назад, я был необразованным туземцем. Да, У меня были знания, и довольно обширные по ремонту старой техники. Я как минимум мог разобрать и собрать любой из приборов. Из запчастей мог собрать дроида или нечто похожее на него. Только вот знания эти были обрывистые и не носили никакой основы в себе. Я не мог объяснить, почему работает то или иное устройство, но зато знал, что если соединить одну деталь с другой определенным образом, она будет функционировать». Конечно, я нашел всю доступную информацию по нейросетям и постарался разобраться, что это такое и как оно используется. Но, как оказалось, там было столько технических требований, что мне придется начинать с самых азов образования. На множество моих вопросов Искин скинул мне на Интерком программу для десятилетних детей. И, как бы это ни звучало для меня странно, я нашел там много увлекательного и интересного. Помимо начальных знаний, там коротко описывались многие технологии, простым, доступным для детей языком, что давало возможность понять и переосмыслить очень многое для меня. Следующие пять дней пролетели на одном дыхании, а жажда новых знаний стала нестерпимой. Я проглатывал многие из баз, подтверждая и отвергая свои ранние домыслы и рассуждения. Конечно, за десять дней умным и образованным я не стал, но основы для будущих знаний я получил. Рано утром меня разбудил шум и вибрации всего комплекса, и я не сразу смог понять, в чем, собственно, дело. И только через несколько минут до меня дошло, что главный Искин прошел расконсервацию. Быстро умывшись, я бросился в командный пункт, где обычно общался с голограммой. В командном центре горело множество экранов, свет работал на полную мощность, а когда я вошел, посредине появилась голограмма женщины в военном костюме. «Приветствую вас. Как мне к вам обращаться?» — произнесла она. «Кирилл», — ответил я, подходя к ней. «Приятно познакомиться. Мое имя Элая. Но можете выбрать и другое. Ваша идентификация подтверждена. Совместимость с ДНК последнего императора более 95%. К сожалению, вы не прямой потомок, а выведенный искусственно. Частично вы человек, частично клон. Но для вас это не должно ничего менять. Ваши данные уже были внесены в реестр лиц, кому присвоен наивысший код доступа. К сожалению, возможность установки стандартной нейросети для вашего тела недопустима, хотя такой вариант и был предусмотрен. Поэтому вам придется установить нейросеть древних, как и предыдущему императору. Сложность заключается в том, что она находится на противоположной стороне планеты. Первичный анализ показывает, что в данный момент планета захвачена расой разумных насекомых, которых мы называем интоксикоидами. Сейчас ведется развертывание разведывательных и командных модулей, которые соберут всю информацию по этой звездной системе. На это потребуется около 50 часов. Поэтому пока есть время, рекомендую пройти полную диагностику вашего организма, включая анализ ваших псионических способностей. «Исходя из этого, будет принято решение о возможности установки нейросети древних», — сообщила Элая. «Дальше я проследовал в другое помещение, но не в то, где проходил идентификацию, а на этаж ниже. Капсула выглядела больше, и, судя по внешнему виду, была последнего поколения. Привычно раздевшись, улегся в нее и стал ждать. Крышка плавно закрылась и стала матовой. Капсула еле слышно загудела, но ничего необычного не происходило». Так я пролежал пять минут, после чего крышка открылась, а рядом появилась голограмма Элай. «Сканирование проведено успешно. Вероятность совместимости вашего организма с нейросетью древних составляет 65%, — произнесла она. — А что будет, если нейросеть мне не подойдет? — спросил я. — С вероятностью в 98% вы потеряете разум. — Всего два шанса из трех? — спросил я, возмутившись. «Я понимаю вашу озабоченность, но хочу успокоить. У последнего императора шансы на установку нейросети были не более 5%, и выбора практически не было. Вы же можете отказаться, но в таком случае шансы на реализацию проекта «Ковчег-2» меньше 1%, — ответила Искин. «А почему именно нейросеть древних? Может попробовать установить обычную нейросеть? Все дело в артефактах древних, для управления которыми нужна специальная нейросеть». Ваш биологический отец использовал специальный жезл, с помощью которого смог разбить несколько флотилий интоксикоидов. Но даже он мог использовать этот артефакт только на 10-15%. «Анализ вашего ДНК показывает, что у вас есть потенциальная возможность полного подчинения данного артефакта, и тогда вы сможете стирать с плана бытия целой звездной системы с помощью этого оружия», — ответила Элая. «Мне нужно время, чтобы все обдумать», — ответил я и, выйдя, отправился в отведенную мне комнату.